Глава 64. Когда Ной появляется в дверях ее кабинета, по выражению его лица, Кара сразу понимает, произошло что-то плохое. Но что бы с Натом? Она почти не может поверить, что на ее сильного, решительного брата опять напали. «В больнице говорят, что все с ним будет в порядке», быстро добавляет он. «Однако я возьму твою машину, мы поедем и проведаем его прямо сейчас». Кара хватает пальто и оба бросаются к выходу. Но прежде чем они оказываются на улице, Кара останавливает его, трогает его за руку и Дикин смотрит на нее. Ной, произносит Кара, заставляет себя говорить медленно, все ее тело охвачено паникой. Мне нужно, чтобы ты оказал мне услугу. То, что я могу доверить только тебе. Он видит ее выражение лица и вид у него встревоженный. Все что угодно. Да это просто смешно. Не можем же мы просто так вот сорваться и уехать. Кара стоит перед своим мужем в ресторане, Дикин держится позади. «Ру, послушай меня, кто-то пытался убить Гриффина. Я не могу подвергать риску у тебя и детей». Ру обводит рукой кухню. «Сейчас обеденное время, я должен...» «В жопу обеда!» кричит Кара. «Я не прошу тебя, я требую, тебе нужно взять свою машину и поехать с Ноем. Забери детей из школы и езжай на дачу». «Там вы будете в безопасности». «А это надолго?» – спрашивает он, пораженный. «Пока все не закончится». «Пока...» – его голос сходит на нет. «Это же абсурд», – бормочет он, но Кара знает. Муж сделает все, как она просит. «Ладно, сейчас позвоню Лорен, попрошу ее собрать детские вещи». Кара мотает головой. «Нет, только не Лорен», – тихо добавляет она. Ру недоуменно таращится на нее. Я все знаю, Ру, говорит Кара. Она в курсе, что голос у нее дрожит, ей нельзя сейчас развалиться на части. Я знаю, чем вы занимались с ней. Он замирает, Кара замечает, что щеки его слегка покраснели. Я не начинает, было Ру, но она может судить по его тону, что ничуть не ошиблась. Но не можем же мы ее здесь бросить, ухитряется выговорить он. Если мы в опасности, то и она тоже. Она с тобой не поедет. Кара отворачивается. Но Кара опять начинает ру. «Не долби мне мозг. Кара уже трясет, настолько она взбешена. Мой брат в больнице, на свободе какой-то чокнутый убийца, а ты хочешь завалиться со своей милашкой на дачу после того, как крутил с ней шашни хрен уже знает сколько времени?» Она кричит, понимая, что привлекает взгляды остальных поваров на кухне, но ей на это совершенно плевать. Рус, собирай свое барахло и отправляйся с Ноем. Живо! Кара выходит из кухни через заднюю дверь и встает возле машины мужа. Теперь она уже плачет, глотая слезы вперемешку с соплями и сердито смахивая их рукавом. Рядом с ней возникает Дикин. Она бросает на него взгляд, и он сует ей бумажный платочек. «Прости, Ной, но чего-то такого ты явно не заслужил. Все нормально, честно. Я отвезу их на дачу и как можно скорее вернусь». И вот еще что, Кара. Но ее явно неловко. Он засунул руки в карманы. Да. Он собирается еще что-то сказать, но тут замечает подходящего к ним Ру. Ладно, неважно, бормочет Дикин. Оба забираются в машину и ее муж опускает стекло. Позвони мне, когда заберешь детей, говорит она и руки вает. Как только автомобиль сворачивает за угол и скрывается из виду, Кара вдруг неожиданно чувствует себя лучше ее семья будет в безопасности вот и все что сейчас важно с этим дерьмом между ру и лорен можно разобраться потом из кухни пулей вылетает официант сжимая в руки мобильник шеф кричит он на пустую дорогу но уже поздно он забыл свой телефон давайте мне отзывается кара и он передает ей мобильник можно будет потом ему отдать на даче все равно нет приема Но уже забравшись в свою собственную машину и бросив телефон мужа на сиденье, она вспоминает про Дикина и гадает, что он собирался ей сказать. Качает головой. Вряд ли что-то такое уж важное. «Это может подождать», — повторяет она себе, — «придется с этим подождать». Ей нужно в больницу, проведать брата, убедиться, что с ним все в порядке. А потом у нее есть серийный убийца, которого нужно поймать.